После двухмесячного плавания мы наконец пристали к желанному берегу. На первый взгляд, страна не представляла ничего привлекательного. Приво всегда очень точный в описании колонии допускает погрешности. В районе Нового Орлеана берега были болотистые, а не песчаные. Город отстоял дальше от берега, чем говорит автор и не было холма, скрывающего поселение. Зато Прево правильно отмечает, что Новый Орлеан представлял собой тогда всего лишь небольшой поселок, а отнюдь не процветающий город, как его старалась изобразить индийская компания, которая ведала колонизацией и была заинтересована в притоке поселенцев. Примечание редакции. Перед нами растелались бесплодные... Необитаемые равнины, кое-где поросшие камышом, с дикими деревьями, оголенными ветром. Никаких следов ни человека, ни животных. Между тем капитан приказал дать несколько пушечных выстрелов. И немного спустя показалась группа граждан Нового Орляна, приближавшаяся к нам с живейшими признаками радости. «Мы не видели города».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 Мы были поражены, увидав вместо ожидаемого города, который нам так расхваливали, жалкий поселок из убогих хижин. Население составляло человек пятьсот-шестьсот. Губернаторский дом выделялся немного своей высотой и расположением. Он был защищен земляными укреплениями, вокруг которых тянулся широкий ров. Прежде всего мы были представлены губернатору. Он долго беседовал наедине с капитаном и, вернувшись затем к нам, оглядел одну за другой всех девиц, прибывших с кораблем. Их было всего тридцать, потому что в Гаври к нам присоединилась еще одна партия. Потратив немало времени на их осмотр, губернатор вызвал разных молодых горожан, томившихся в ожидании супруги. Красивейших он предоставил старшинам, Прочих пустил по жребию. Здесь Прэво правдиво рисуют нравы, царившие в колонии. Губернатор пользовался неограниченной властью. Примечание редакции. «Покуда он ни слова не сказал, Манон, но приказав другим удалиться, он удержал ее и меня. Капитан сообщил мне, что вы муж и жена», — сказал он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 «Тогда вы будете первым богачом мира», — ответила она. «Ибо если ничья любовь не достигала силы любви вашей, зато не было на свете и человека, любимого более нежно, чем вы». «Отдаю себе должное», — продолжала она. «Вполне сознаю, что ничем не заслужила той необычайной страсти, что вы питаете ко мне. Я причиняла вам такие горести»,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 и употребить все силы, чтобы воздействовать на его чувство чести и тронуть его напоминанием о моем почтительном к нему отношении и о нашей дружбе. Манон не хотела меня отпускать. Со слезами на глазах говорила она, «Вы идете на верную смерть. Они вас убьют. Я более вас не увижу. Я хочу умереть раньше вас».